Тем же путем шли, конечно, и сношения дипломатические. Я упоминал уже по другому поводу о посольстве Ольги к Аттону, о сношениях Владимира с Римом, которые не вижу основания считать мнимыми. Международное положение Ярослава характеризуется его сношениями с императором Генрихом III, Он ищет его союза против поляков. А в 1043 году отправляет посольство, предлагает ему руку одной из своих дочерей. Генрих Капет высвотал за себя Анну Ярославну. Вообще, известий о родственных связях Рюрикова дома с западными династиями можно набрать довольно много. Хотя они не всегда нам ясны не встречая поддержки в наших источниках, как, например, известие о браке Святослава Ярославича с сестрой епископа Трирского Бурхарда, Изяслава с какой-то принцессой Гертрудой, дочерей саксонского марграфа Адона и графа штатского Леопольда с русскими князьями и так далее Сами по себе известия эти совсем бессодержательны. Но они ценны, так как указывают на участие Киевской Руси в западноевропейской жизни, на постоянные отношения, которые только и делали возможным подобное свойство. Вспомним известную историю Изяслава Ярославича. Изгнанный из Киева, он бежит в Польшу к Болеславу. А в 1075 году мы видим его в Майнце, при дворе императора Генриха IV. И тот отправил послов к Святославу, чтобы поддержать претензии старшего брата. И посол Бурхард Трирский привез по рассказу современника столько золота, серебра и дорогих тканей в дар от Святослава Генриху, сколько никогда еще никто в Германию не привозил. Киевщину знали на Западе, считали богатой и культурной страной и отнюдь не смотрели на нее свысока, как на варварскую окраину. В те времена молодое русское государство было хоть отдаленной и обособленной, но частью европейского мира. А Киев существенным для него оплотом и пунктом торговой связи с Черноморем. В 13 веке положение Киева меняется. Когда итальянцы основали складочные пункты для восточных и северных товаров в кафе, Феодосии и в Тане, в Уустьедонна, то германская торговля и другие сношения средней Европы с Черноморем, пошли, минуя Киев, на Львов через Галицию по Днестру на Аккерман. Дополним эту картину международного значения Киева в XI-XII веках указаниями на отношение к нему скандинавского севера и Византии. В начале русской истории, в IX и X веках, Скандинавский север был обращен всеми интересами на юго-восток, навстречу великому торговому пути с востока и юга к Балтике, от Каспия и Черного моря, вверх по Волге и Днепру, вниз по Неве и Западной Двине. примечание Дехио Гешихтедез Эрсбиштун Гамбург-Бремен, Берлин, 1877 год. Конец примечания. Лишь постепенно, в исходе эпохи викингов, втягивается он в общеевропейскую жизнь. И по мере развития этого процесса, органически связавшего материальные и культурные интересы Севера и Европы, папство и империи, Восток теряет первенствующее значение для него. В рассматриваемую эпоху связи Киевской Руси с Севером продолжаются, постепенно слабее. И Владимир, и Ярослав опираются еще преимущественно на северные силы – новгородцев, кривичей и наемных варягов. Владимир овладел Киевом силой варягов которых ему с трудом удалось удалить в Византию, оставив только отборных, мужей добрых, смысленных и храбрых, в своей дружине и раздая им грады. При нем, Ярославу, живущую в Новигороде, в Новгороде содержится дружина варяжских гридей, который раздается в год 1000 гривен. В скандинавских источниках находим любопытные данные относительно вознаграждения варягов, служивших в Новгороде. Воины Эймунда, 600 человек знатных людей, в том числе некоторые известные в истории Исландии, служат за золото, серебро и хорошее платье, получая особый дом, полное содержание и по одному «Эре», одной второй марки. Ярослав вместо денег платит мехами по оценке. Потом эймонд перешел на службу к Бречеславу Полоцкому. Во времена Ярослава саги считают варяжское влияние в Киеве очень сильным. Его жена ингигерда Ирина, дочь Аллава Шведского, По их утверждению, всем распоряжалась, хотя начальником дружины считался князь. У Ярослава живет изгнанный из своего королевства Аллаф Норвежский, и сын его Магнус с русской помощью возвращает себе престол. Дочь Ярослава – неизвестная летописи Елизавета за Захаральдом, который в Киеве живет с дружиной знатных исланцев Сохранилась его песня из «Шестнадцати струв» с припевом «А русская девица в золотой гривне мной пренебрегает». Их дочь Гида, по другим данным дочь Харальда Английского, погибшего в Гастингской битве, 1066 год, бежавшая от Вильгельма Завоевателя в Данию, была женой Владимира Мономаха, а его сын Мстислав, Мстислав Харальд, как зовут его саги, женат на Христине, дочери Инга Шведского. Эти черты характеризуют связи Киева с севером Европы. Притом цепь известий о варягах, в подавляющем большинстве норвежцах, на Руси, начиная с X века, замирает в начале XIII века приведу еще одно свидетельство для характеристики значения какое приобретали варяжские выходцы в киеве дело идет о целой варяжской семье в летописном рассказе о борьбе ярослава с мстиславом Тмутараканским упоминается вождь варяжского отряда ярослава хакон которого рукописное недоразумение обратило в слепого Сказание о создании Печорской церкви Святой Богородицы в Печорском Патерике упоминает брата Хаконова, князя Африкана, сын которого Шимон, изгнанный дядей Хаконом, пришел к Ярославу, и тот его же приим в чести маши и даст того сынове своему Всеволоду да будет старей у него, приаже велику власть от Всеволда. Сын этого Шимона, Георгий, был Владимиром Всеволовичем послан в Суздаль, отправляя туда на княжение Юрия долгорукова Мономах, вдаст его на Руции варягу Георгию. Заняв позднее Киев, Долгорукий, Тысяцкому же своему Георгиеве, яка отцу, передасть область Суздальскую. Перед нами крупный центр с широкими торговыми и политическими отношениями. К нему же тянулись за разными выгодами иноземцы из разных краев. Наши источники упоминают в составе киевского населения, кроме своих новгородцев, колония которых имела центром новгородскую божницу, церковь святого Михаила, евреев, армян, латинян, немцев. Все эти пестрые международные отношения Киева, конечно, имели свое культурное значение. Но по состоянию наших сведений мы можем указать, например, черты западного влияния лишь в отрывочных частностях. И хотя более тщательное изучение, быть может, несколько увеличит число этих наблюдений, но, несомненно, не изменит общего характера наших представлений о киевской культуре, как выросшей по существу на усвоении и переработке элементов византийской культуры, заимствуемых либо непосредственно, либо при припосредствии южных славян. И торговые отношения с Византией и Херсонесом составляли главный источник значения Киева, как видно из самих известий о торговле с Регенсбургом. Как преддверие к богатой Византии имел значение Киев в глазах скандинавов. Тесные культурные и политические связи с Царьградом установились у Киева со времени принятия христианства. Византия держала в руках управление влиятельной церквью русской, стремясь придать своим отношениям к Руси характер суверенитета. В 1016 году греческие хронисты упоминают о помощи Византии против восставшего Херсонеса, какого-то брата Владимира. Болеслав Польский и Святополк Во время борьбы с Ярославом сносятся с Византией, чтобы выяснить, дружба или вражда ждет их с этой стороны. Под 1043 годом читаем рассказ о большом походе Ярославова сына Владимира на Византию. Поход кончился неудачей, но мы ничего не знаем о вызвавших его причинах. Не знаем также, как объяснить историю. Поставление митрополита Иллариона собранием русских епископов при Ярославе помимо Византии. Наши известия не дают повода к оценке этого факта, как попытки порвать церковную зависимость от патриарха, а близость Иллариона к Ярославу как бы указывает на личные мотивы, тем более что Илларион – лицо несомненно выдающейся книжности и литературного таланта. Остальные наши сведения о русско-византийских отношениях за рассматриваемое время рисуют их дружественными и союзными. Об этом говорит ряд связей с войства между Рюриковичами и Византией. Отец Владимира Мономаха, Всеволод Ярославич, женат на принцессе из дома Константина Мономаха. 1052 год примечание Сравните гипотезу Васильевского о письмах Михаила Дуки к Всеволоду с предложением брака брата своего с одной из дочерей киевского князя. Васильевский В.Г. Русско-византийские отрывки Журнал Министерства народного просвещения 1875 год Номер 12 Конец примечания. Через 25 лет видим дочь Володаря Ростиславича за сыном императора Алексея Комнина. Мономаховна Мареца за Леоном Диогеном. И сын ее, Василько Леонович или Маричич гибнет в битве Мономаховичей с Ольговичами в 1136 году. Одна из мстиславин, внучка Мономаха, была ту же за византийским принцем, 1122 год, как и Ефимия Глебовна, внучка Святослава Всеволодовича Киевского, 1193 год. Связи Киева с Византией поддерживались не только церковными делами и торговлей, но и рядом политических интересов, касавшихся дел на севере Балканского полуострова и на северном Черноморье. примечание Тмутаракань с конца VI до X века – Хазарская. X-XII века – Русская. Отравление Ростислава Владимировича в 1066 году. В 1169 году договор Мануила с Генуи. Конец примечания. Пока Киев был силой и Византия сохраняла энергию для поддержки своего значения в этой области, их интересы не раз переплетались и скрещивались. Еще в договорах X века видна забота о сохранении крымских владений Византии и устьев Днепра от русской власти. В тех же пунктах встречались интересы Киева и Византии позднее. Но, изнуряемой борьбой со степью, Киев не мог уже стремиться расширить свои владения на юг до моря и перестал быть опасным для греков. Ниже порогов все сильнее чувствовалась опасность от кочевников, которые засоряли пути торговые. Тесная связь борьбы с половцами с интересами русско-греческой торговли хорошо подчеркнута словами Мстислава Изиславовича на княжеском съезде 1170 года. Кавычки открываются. «Братья», — говорил он, «Пожальтесь и о русской земли, и о своей отцыне и дедении о же несуть христианые на всякое лето увежи свои. А уже у нас и греческий путь и затымают, и соляный, и залозный». КОНЕЦ ЦИТАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ Летопись по Ипатьевскому списку, страница 368, конец примечания. По мере ослабления киевской силы вооруженные отряды должны все чаще проводить гречников через пороги. О таких походах на защиту торговых караванов читаем, например, под 1167, 1168 и 1100. 1170-м годами. И иной раз рать русская подолгу стоит у Канева, чтобы дать подняться вверх под Днепру гречникам и залозникам. Эти южные пути – главные артерии торгового благосостояния Киева – Ахиллесово-пита Киева. В нее бьют противники киевского князя Давыд Игоревич, В 1084 году, захватив Олешье, заставил все Всеволода Киевского дать себе волость. В 1154 году Олешье захватывают враждебные Киеву берладники. С трудом поддерживала Киевщина в конце XII века движение по южным торговым путям. Тем легче пришло в упадок ее влияние в придунайских землях. Много времени, со времен энергичных выступлений Святослава, это влияние еще держалось, и еще при Мономахе, видим под 1116 годом, попытку укрепить его. Посла и великий князь Владимир Ивана Войтишича и посажа посадника по Дунаю и в том же году другой поход князя Вячеслава Владимировича с воеводой Фомой Аркиборичем, безуспешный. К концу рассматриваемого нами периода Киев, изнемогая в борьбе со степью и в усобицах, теряет значение в глазах Византии. Дунайская политика, как и торговое движение, начинает переходить к земле Галицкой. Галицкие Ростиславовичи влиятельнее на юге, чем Мономашичи Киевские. И характерны поэтому известия о союзе императора Мануила с Владимирком Галицким, в то время как Изяслав Мстиславич сближается с Венгрией против Владимирка. Или то, что Андроник Комнин, Царевич Византийский гостит у Ярослава осмомысла.